Когда на второй день после этого они пришли в комнату к завтраку, хозяйка и дочь молились перед иконами. Хозяин ещё храпел на кровати. На столе был хлеб, а в чашке солёные огурцы. Звержено дёрнул Наташу за рукав и сказал: "Наташа, давай борщ. Мы сами пахать поедем". Наташа посмотрела на мать, та указала на огурцы: "Вот кушайте. С сегодняшнего дня начинается пост". Позбой 2 недели. И опять усердно начала креститься перед иконами. Это же приготовлено для хозяина, сказал швек. А у нас после огурцов будут только зубы чесаться. Марик грызя сухой хлеб засмеялся. Перспектива, нечего сказать. Трофим ворочился на кровати. Жена ударила его несколько раз по рёбра и, когда он открыл глаза, заворчала: "Вставай же, бочка бездонная". Осначился. Нужно молиться Богу. И Трофим присоединился к ланившейся паре ещё сонный и не протрезвевший. Потом вытащил огромный тяжёлый плуг, запряг в него пару старых крепких быков, а перед ними пару молодых, которых теперь должны были приучать к упряжке, и впереди них ещё пару старых. Трофим вывел их за деревню, показал пленным поле и приказал, чтобы Марик водил волов. А швейка звержена погоняли к бичами, а сам стал за плугом. Первый бороздом провёл сам. На конце помолился, поставил на своё место звержену и зазевал. Надо выспаться, а то голова болит. Он отправился в хату, и звержена сам начал пахать. Это была адская работа. Ветреница волов шла на несколько саженей от плуга. Молодые бычки быстро натёрли себе шеи ёрмом и отказывались идти, пятились, покачиваясь от усталости. И швеи, когда бычков поворачивали, гладили их рукой. Бедные бычки, вы как солдаты, когда их гонят на фронт. Меня вовсе не утешает то, что я ваш офицер. В полдень Наташа принесла холодный картошки и пять огурцов. И теперь во всё время поста вы в хату не ходите. Мы варить не будем. Поэтому швек взял пучок соломы, зажёг костёр, положил картошку в огонь, чтобы согреть, и отогревая замёрзшие руки, сказал: "В воскресенье утром староха была в церкви". Да, они сильно молятся своему Богу. Тут какая-то американская система. Одни ему молятся голодные, а другие батюшку начиняют так, что у него делается запор. И этот поп-бездельник, когда проглатывает освещённую курицу, и она переваривается у него в желудке, говорит им, что православному Богу очень приятно, когда в животе у людей бурчит от голода. Я думаю, что мы эту Россию никогда не поймём. Вот посмотрите, ребята, хотя бы на эту свадьбу. Отец об этом знает, сестра об этом знает, а девка не проговорится, не откроет секрета. Это вовсе не так, как-то та марженным мрзакова. Когда она выходила замуж, она выходила за одного портного. Красивый был парень, звали его Мигуль. Но только у него потели ноги. К свадьбе он купил новые лакированные ботинки, и ноги у него в них так горели, что нельзя было выдержать. Сваты сидят, пьют, разговаривают, и никто из них не замечает, что жених от боли поднимает ноги вверх, что он бы с разочаристью разулся и надел бы старые шлёпанцы. Гости стали исчезать только к вечеру. А невеста осталась одна и пошла в спальню. Они жили у стариков. Ну и он этот Мегуль тоже приплёлся за ней, разделся и хочет проскользнуть к ней на перину. Но он забыл снять пропотевшие носки. И она, когда его обняла, вдруг его спрашивает: "Милый мой муженёк, скажи мне, чем это тут так воняет?" На была хорошо воспитана и говорила так, как в книгах. И он в тот момент не знал, что ей сказать. Раньше ведь он в этом не признался. Но он взял и поцеловал её. Эта Марженка, моё воздержание в прошлом. Она вздохнула глубоко, словно у неё камень свалился с сердца. Ах, как я рада, что я не девушка. Я бы этой вони тогда не выдержала.